Глава 2. Первый секрет богатства. Время жизни. Старый мудрец не отправил юношу к царским писарям, где так много повседневной рутины. То нужно внести в архив новые данные, то переписать осыпающиеся страницы древних книг. Ученики в царском архиве учатся в процессе самой работы. Никто не дает им прописи, не следит за наклоном линий и округлостью полусфер. а главное тексты, которые переписывают юные ученики слишком длинны и сложны. Подмастерье их пишут автоматически, не задумываясь о смысле. это совсем не подходило для того, что задумал акад. Каждое утро еще до рассвета Уруксин покидал свою сплетенную из камыша постель, выходил из маленькой гостевой пристройки в доме Акада и отправлялся в клинописную мастерскую, располагавшуюся в самом центре Большого базара. Здесь скреплялись личными печатями торговые договоры и писались деловые письма. Такая работа не для ученика, а для опытного подмастерья. Уруксину первые две недели своей работы не пришлось даже держать в руках стело. Сначала он учился подготавливать глину, а потом стал делать и плитки. Лишь на исходе Луны мастер Ашур стал показывать ему, как управляться со стелом. Дело пошло быстро, ведь учить грамоту Уруксину не было нужно, И вот настал тот день, когда юноши доверили начертать текст на первой в его жизни клинописной табличке. И это не был договор или деловое письмо или даже короткая записка. По древней традиции всякий ученик начинал упражняться в клинописи с расхожих поговорок, которые были известны любому вавилонину. Мастер Ашур, дал в руки юноше стело и велел ему, семижды начертать на свежей табличке, такие слова. «Бесконечные разговоры. Вот чем занят человеческий разум большую часть времени». Уруксин был прилежным учеником и выбил текст так чисто и красиво, что Ашур даже пожалел о своем тайном уговоре с Акадом. Старый мудрец попросил мастера не давать юноше никаких заказов, но учить его так, как издавна учили мальчиков, не умеющих ни читать, ни писать. А теперь Ашур думал о том, что Уруксин, обладая явным талантом клинописи, мог бы стать правой рукой мастера, а затем и унаследовать клинописную мастерскую. Сыновей у Ашура не было. Боги благословили его четырьмя дочерьми, три из которых уже вышли замуж. К сожалению, у Руксин был обручен с Небадой, но если брак не состоится, то мастер Ашур будет счастлив иметь такого зятя. Впрочем, то были просто мечты. Ашур получил от Акада немалую плату за обучение Руксина И должен был вести юношу от самых азов к вершинам мастерства. Вернувшись в дом Акада, Уруксин первым делом умылся и сменил рабочую одежду на чистое платье, а затем отправился навестить своего старого благодетеля. "Чем ты занимался сегодня?" спросил по своему обыкновению Акад. "Мне доверили «Начертать одну фразу», — ответил юноша. «Ты поднялся выше еще на одну ступень. Поздравляю тебя», — одобрительно заметил мудрец. «Да», — в голосе у Руксина послышался вздох. Это не ускользнуло от внимания Када. «У тебя что-то не получилось?» — задал он вопрос. «Все получилось хорошо», — Мастер хвалил меня. «Тогда о чем же ты вздыхаешь?» «Мне кажется, благодетель, что мастер Ашур намеренно не дает мне учиться». «Вот как?» — удивился Акад. «Из чего ты сделал такой вывод?» «Я быстро и качественно готовлю плитки для клинописи». Я старательно чертил строки прописи вместе с восьмилетними мальчиками, которые пришли к Ашуру, не зная грамоты. Я научился выбивать литеры не хуже, чем многие опытные подмастерья. Я чувствую, что способен быстро и качественно исполнять заказы. Но мастер Ашур даже не собирается давать мне более или менее серьезную работу. Он сказал, что я буду как и все мальчики, переписывать расхожие пословицы, потому что таков древний обычай клинописцев. Сколько глины я еще переведу на пустое занятие? — Я бы не стал беспокоиться о расходе глины, — улыбнулся Кат. — Вавилон стоит на глине, хотя другие народы уверены, что на золоте. — Значит... «Фраза, которую ты начертал сегодня, была пословицей?» «Точно так, благодетель!» «И какая же это была пословица?» «Бесконечные разговоры — вот чем занят человеческий разум большую часть времени». Акад погрузился в молчание, которое длилось несколько минут. «Знаешь ли ты, Уруксин, сколько слов в языке?» «Точное количество неизвестно мне, почтенный накат «Столько же, сколько звезд в видимых нами небесах. А знаешь ли ты, сколько фраз можно составить из этих слов?» Уруксин промолчал. «Столько же, сколько звезд в невидимых нами небесах», — сам ответил на свой вопрос Акад. «То есть бесконечное количество. И лишь мизерная часть этих фраз становится пословицами. А знаешь ли ты, почему?» Юноша отрицательно покачал головой потому что в пословицах отражены величайшие законы мироздания. На этих законах зиждется мир. Но люди бездумно повторяют слова поговорок к месту и не к месту, забыв об их истинном значении. Когда я говорил, что ты должен стать жрецом Набу, Бога богописцов, ты не мог понять, как это поможет тебе вернуть богатство. Но если ты будешь прилежен в учебе и станешь вникать в смысл начертанных тобой слов, то возвысишься быстрее, чем можешь ожидать». Уроксин хотел что-то сказать, но Акад жестом остановил его. «Скажи, Уроксин, чем был занят твой разум, когда сегодня ты готовил глину, формировал плитку, и семижды выбивал на ней поговорку. «О чем ты думал?» «Я думал о Нибаде», — мечтательно произнес юноша. «Вспоминал счастливые годы в Уре, свое беззаботное детство и юность. Я думал о том, как было бы замечательно вернуть это прекрасное время». «То есть ты думал о чем угодно, только не о выполняемой работе?» Да, но качество от этого не пострадало ничуть, воскликнул юноша. Ашур похвалил меня, он был очень доволен моей табличкой. Не сомневаюсь в этом. Но вот тебе мой наказ, Уруксин. Завтра, когда пойдешь в мастерскую Ашура, сосредоточь свои мысли исключительно на том, что ты делаешь. Разум будет предлагать тебе, Милый сердцу картины прошлого или заставит тревожиться о будущем, но ты должен призвать свою волю и сделать из нее сито, который будет отсеивать все посторонние мысли и оставить лишь то, что непосредственно касается твоей работы». С этими словами Акад сделал знак рукой и отослал юношу. когда разум подобен зеркалу. С первыми лучами солнца Уруксин отправился в мастерскую Ашура. Начал он, как всегда, с подготовки глиняных плиток. Он всеми силами старался сосредоточиться на том, что делают его руки, но мысли уносили его прочь от клинописной мастерской. То и дело Уруксин ловил себя на том, что думает о совершенно посторонних вещах. Вот он говорит прекрасной Небаде о том, как любит ее. а вот он награждает резкими словами и парой сильных тумаков противного сластолюбца Анки изгоняет его из города прочь в пустыню на съедение шакалом. В мыслях юноши вставали светлые картины детства, то беззаботное время, когда была жива его матушка, дочь звездочёта. Часто по ночам они поднимались вместе на высокую башню, принадлежавшую его дедушке, и с плоской вершины наблюдали за звездным небом. Поймав себя на очередном отвлеченном мечтании, Уруксин встряхивал головой, словно пытаясь отогнать мысли. Но это удавалось ему с большим трудом. А еще Уруксин заметил, что такая борьба с собственным разумом очень сильно вредит работе. Плитки в это утро выходили неровными и все время ломались. Мастер Ашур даже спросил юношу, не болен ли тот. Миновал полдень, а Уруксин еще не приступил к начертанию знаков. Наконец юноша разозлился, и строго-настрого запретил своему уму думать о чем-либо, кроме глины. Ему удалось сделать несколько более или менее ровных плиток, и он тут же приступил к начертанию вчерашней поговорки. Бесконечные разговоры — вот чем занят человеческий разум большую часть времени. Как только Уруксин начертал последний знак, Его словно пронзила молния, ведь это поговорка о нем самом. Его ум действительно занят разговорами или теми, что уже были, или теми, что не случились. Он мысленно говорил то с друзьями, то с врагами, то с самим собой. И тогда юноша ощутил, что мысли его успокоились, разум стал подобен зеркалу, который отражает весь огромный мир. Он полностью погрузился в работу, но в то же время слышал и ощущал все, что происходит вокруг. Он видел глину и свои руки, видел треугольное стело, из-под которого выходили клинописные знаки. До него доносились звуки и запахи базара. Слышал он и то, о чем разговаривает мастер Ашур, со своими посетителями. Пристройка, где мастер принимал заказчиков, была отделена от основного помещения мастерской лишь плотным полотняным пологом. Поэтому у Руксину было отлично слышно все, что происходит за ним. Одним из посетителей в этот день был слуга вавилонского торговца средней руки. Тот заказал Ашуру Выбить письмо к владельцу многотысячных стад, по своих овец в далеких горах. Торговец хотел на последние средства купить превосходные шерсти горных овец, чтобы обменять ее на зерно и оливковое масло. Но теперь, сказал посланец мастер Ашуру, хозяин сомневается ему приснился странный сон, растолковать который. Не может ни один астролог на Вавилонском базаре. «Что же снилось твоему хозяину?» — спросил Ашур. Ему снились двенадцать овец с очень короткой и скудной шерстью, но с золотыми копытами. Хозяин не знает, что это может предвещать. Но то, что на овцах нет густой шерсти, ему кажется неблагоприятным знаком. Уруксин полухо слушал этот разговор и в то же время сосредоточно чертил письмена на табличках. За тонкими стенами клинописной мастерской шумел базар, но в уме юноши царила тишина. И вдруг в этой тишине раздался голос, который шел откуда-то из глубины души. 12 овец, двенадцать месяцев!» Короткая и скудная шерсть означает короткий путь. Золотые копыта предвещают богатство. Это сон, указание о том, что не нужно пускаться в долгую дорогу. Богатство рядом, чтобы получить его, не надо выходить за пределы Вавилона. За 12 месяцев торговец полностью поправит свои дела. У Руксин застыл на несколько секунд затем отложил готовую табличку, вытер руки и поднялся с места. Откинув полок, он подошел к мастеру и его гостю и поклонился. — Да, Уруксин, ты что-то хочешь? — спросил Ашур. — Тысячу раз прошу меня простить, мастер. — Прости меня и ты, почтенный гость, — сказал Уруксин. — Знаю, что невежливо прерывать вашу беседу а еще более невежливо слушать то, что говорилось не при мне и не для меня. Но мой стол расположен прямо за этим пологом, и я стал невольным свидетелем вашего разговора. Мне кажется, я знаю, о чем был сон твоего хозяина, почтенный гость. «Так говори же скорей!» — в один голос воскликнули Ашур и слуга торговца. «Урук -син? Повторил то, что было ему открыто в тишине сердца и разума. И слуга, и старый мастер слушали его с огромным вниманием. «Воистину, это так», — произнес Ашур после того, как Уруксин закончил свои речи. А затем обратился уже к слуге вавилонского торговца. «Ты все запомнил, мой друг». Иди же к хозяину и повтори слово в слово то, что сказал Уруксин. Вечером Уруксин, как всегда, пришел к своему покровителю, чтобы дать отчет о прошедшем дне. Старый Акад встретил его в своей скромной обители. По обыкновению слуга поставил в центре комнаты небольшой столик. Акад каждый вечер угощал Уруксина ужином, и за трапезой они вели неспешные беседы о возвышенном. Но пока что стол не был накрыт, только в центре его лежал небольшой кожаный мешочек. Уруксин поприветствовал старого мудреца и встал рядом со входом, ожидая позволения войти внутрь комнаты. Таковы были правила приличия. Акад кивнул головой, и жестом пригласил его сесть рядом. «Смотри, Уруксин», — сказал хозяин, указывая на мешочек, — «твоя сегодняшняя награда. Торговец шерстью прислал это в мастерскую Ашура, но ты уже ушел. Ашур, зная, что ты живешь в моем доме, отослал их с мальчиком-рабом, а тот передал кошелек мне и рассказал, За что ты получил их? О твоем даре толкователя снов уже вовсю судачат на базаре. — Эти деньги твои, — почти накат, — ответил Уруксин. — Прими их в счет моего долга. — Нет, Уруксин, — рассмеялся Акат и пододвинул кошелек юноши. — Ты их заработал. Возьми себе, потрать или сохрани, как хочешь. Урук Син хотел было возразить, но твердый взгляд старого наставника остановил его. Теперь же я хочу выслушать твой рассказ о том, как прошел день. Базарные сплетни я уже знаю, ну а ты мне расскажешь все без прикрас. После того, как юноша окончил говорить, Акад молчал несколько минут. «Ты справился со сложнейшей задачей, Уруксин», — сказал, наконец, Акад. «И постиг одной из главных секретов богатства. И, как видишь, награда уже нашла тебя. Завтра ступай в мастерскую и делай то, что поручит тебе хозяин. Мастер Ашур давно просил моего позволения дать тебе более сложную работу» я считаю, что ты можешь оставить свое упражнение до поры. Ведь твоя учеба еще не окончена, и ты не стал пока настоящим клинописцем. А прямо сейчас я хочу тебе рассказать о том, что на самом деле случилось с тобой сегодня. Рассказ Акада о природе времени и о том, как оно связано с богатством. «Я научил сотни людей тому, как обрести богатство, сохранить и приумножить его», — начал свою речь Акад. «Много лет я ходил в храм мудрости каждый день, чтобы советовать, наставлять и растолковывать. Я не брал плату за этот труд, потому что мои закрома и так ежедневно пополнялись. Боги открыли мне тайны процветания, и я не считал возможным брать за это дар деньги или товар. Все эти знания, эти законы богатства записанные на глиняных табличках. Их можно найти в библиотеке храма, хранятся они и во дворце. Долгое время, пока я еще был в силах, повинуясь царскому приказу, Я учил этим законом всех, кто желал разбогатеть. Среди моих учеников были мелкие торговцы, ремесленники, подмастерья, даже рабы, желавшие выкупить себя у хозяина. Но все они были людьми, стоявшими у подножья великого храма богатства и начинали свой путь с нижних ступеней. Ты же, напротив упал с вершины вниз, а потому тебе будет трудно повторить путь всех этих людей. Их богатство было впереди, они шли к нему истово и жадно, потому что желали испытать неизведанные. Ты же знаешь вкус богатства. Для тебя оно не нове, и потому тебе нет жадности и рвения. Их дорога к богатству шла вперед. Твоя же — назад. Возвращать утраченные во много раз труднее, чем добывать то, чего у тебя еще не было. Так что, боюсь, ты относишься к тем немногочисленным людям, которым основные законы богатства не помогут. Да, не смотри на меня так удивленно. Были и будут люди, которые не смогут воспользоваться законами, хранящимися в храме мудрости. Для этих людей есть тайные знания. И ты относишься к таким людям. «Откроешь ли ты мне эти тайны, учитель?» — воскликнул Уруксин. «Я, конечно, хочу разбогатеть для того, чтобы вернуть тебе долг, но...» Но в первую очередь ты жаден до знаний, — перебил его, улыбнувшись Акад. Ты человек науки, любишь учиться, любишь постигать природу вещей. Именно поэтому я открою тебе все 12 секретов богатства. Они только называются секретами богатства. На самом же деле в них ключ к любому успеху. Соблюдай их, и ты исполнишь любую свою мечту. Я весь внимание, наставник, склонил голову у уруксин. Недаром я послал тебя к мастеру Ашуру. Ведь я был совсем юн, когда меня отдали учиться клинописи. И мы учились так, как учит тебя старый мастер. Мы заготавливали таблички и писали на них расхожие пословицы, те, что на слуху у каждого человека. Тогда-то я и задумался, почему эти поговорки живут так долго, почему проходят поколения, а они остаются. И я стал вдумываться в смысл каждой из них. Это-то и стало началом моего успеха. Сегодня ты вступил на тот же путь. Ты раскрыл одну из тайн жизни, и случилось это благодаря поговорке. Но понял ли ты ее смысл? — Понял, учитель, — откликнулся ученик-клинописца. — Она в том, что человеческий ум занят всякой чепухой, мысленными спорами с людьми, которых нет рядом. — Да, это так. Кивнул Акад. Но ты познал лишь одну сторону этой мудрости. Но есть и другая сторона. Скажи-ка, как звучит твоя поговорка? Бесконечные разговоры вот чем занят человеческий разум большую часть времени с готовностью произнес юноша. Большую часть времени Акад поднял вверх. Указательный палец. «Эта мудрость гласит не только о разуме, но и о времени. Когда разум твой не занят внутренней болтовней, ты не теряешь время. А знаешь ли ты, Уруксин, что такое время?» «Знаю, наставник», — бесхитростно ответил Уруксин. «Время — это само течение нашей жизни». Мы отмечаем его восходом солнца и вечерними сумерками, свечением звезд и полуденным зноем. Мы знаем, что оно течет, вот и все. Время — это и есть твоя жизнь, — сказал Акад. Но это еще не все. Время — это богатство, данное от рождения любому человеку. Люди полагают, что богатство заключается в монетах, золотых украшениях, красивой одежде и многочисленных стадах и причудливо украшенных домах. Но все это не стоит ничего, потому что если кончится твое истинное богатство, время, у тебя не останется ни денег, ни золота, ни одежды, ни животных, ни домов. Итак, запомни, мой духовный сын. Время — твое главное богатство. Твоя поговорка говорит «нет», она вопит о том, что люди тратят это богатство на мысленное пустословие. Люди сплошь и рядом жалуются на несчастливую судьбу, на то, что боги обошли их своим благословением, А меж тем они сами пускают по ветру свое благоденствие и удивляются, что еле сводят концы с концами. Уруксин, поверь мне, низкое рождение, рабская доля, жизненные невзгоды — все это ничто для человека, который умеет употреблять свое время во благо. Я видел самых несчастных, самых обездоленных рабов, которые, сконцентрировавшись на идее времени, выкупали себя из рабства и становились богатыми людьми. Видел я и богачей, распылявших главный капитал, свое время, проводя дни в безделье и пустых забавах. Участь их была печальнее судьбы самого жалкого бедняка. «Боюсь, твои речи сны для меня», — покачал головой уруксин. Они не неясны, потому что ты человек молодой и не чувствовал еще объятий времени. В молодости кажется, что впереди целая вечность. Но чем старше человек становится, тем крепче сжимаются тиски лет. Теснее становится круг жизни, и ты понимаешь, что дни твои сочтены, как медики в кармане гуляки, под конец ярмарочного дня. «Слушай внимательно, и ты поймешь, о чем я толкую». Уруксин превратился в слух. «Итак, Уруксин, время — это богатство, и оно дано всем и каждому. И как в случае с любым богатством, есть люди очень богатые, есть просто состоятельные, а есть настоящие бедняки. Ты смотришь на меня, как на первого богача в Вавилоне, а значит, и во всем двуречье, ибо города богаче нет в наших краях. Но поставь нас рядом, и окажется, что я презренный нищий, а ты — гордый толстосум. потому что моего времени почти не осталось». Я доживаю свои последние дни, а у тебя впереди долгие годы благоденствий и испытаний, обретений и потерь, подарков и ударов судьбы. Полотно твоей жизни лишь начинает рассвечиваться невиданными узорами. Но моя жизнь превратилась в обноски, и узоры на ней бледны, как глаза призрака». Но жалеть мне не о чем, потому что я прожил свою жизнь сполна, не потеряв ни минуты. Не теряй же и ты, как теряет их большинство людей. «Знаю, наставник», — кивнул Руксин. «Отец всегда говорил, нельзя терять время, нужно заполнять его делами. То ленится, тот убивает время, а кто работает, собирает богатый плод». «Твой отец умный и честный человек, но он не знает о времени ничего», — улыбнулся Акад. «Ты можешь заполнить свой день делами от пробуждения до отхода ко сну, но при этом потерять время. И напротив, ты можешь пролежать на подушках от восхода до заката, но при этом сберечь и приумножить свое чудесное время». «Я все меньше и меньше понимаю тебя, Акад!» — воскликнул юноша. «Как же может так получиться, чтобы деловой и трудолюбивый человек терял время, а лишь же бока сохранял, да еще и приумножал? Как вообще это возможно — приумножить время? Ведь оно в любом случае только тратится, трудимся мы или же ленимся». В этом и есть загадка природы времени, Акад понизил голос. И ты уже прикоснулся к ней сегодня, только сам не понял, что сделал это. Видишь ли, Уруксин, совсем не важно, чем ты занимаешься. Важно то, чем занят твой ум. Если ум твой, как в поговорке, занят бесконечными разговорами, то есть внутренней болтовней. Ты не живешь во времени своей жизни. Ты выбрасываешь его из дома своей души, как ненужный ссор. Сегодня ты пережил самое настоящее чудо. И это чудо не в том, что ты смог растолковать сон торговца шерстью, а в том, что ты почувствовал саму жизнь, тот момент, когда твой ум полностью сосредоточился на том, что делали твои руки. «Да, учитель», — согласился Уруксин, — «именно это я и почувствовал. Я сам поразился тому, что ощутил. Мои телесные глаза видели глину, на которой мои руки чертили разные знаки. Мои телесные уши слышали звуки базара, старательное пыхтение других учеников да разговор мастера Шура со слугой торговца шерстью. Но вместе с тем у меня словно появились другие глаза и другие уши. И эти другие глаза и уши видели и слышали все, что происходит в поднебесном мире. Мне кажется, я мог бы разгадать не только сон торговца, но любую тайну в мире, дать ответ на любой вопрос. Жаль, что это продолжалось недолго. Теперь ты понял, Уруксин, в чем заключается тайна времени. Когда ты живешь в настоящем, когда ты сосредоточен в текущей минуте, твоя душа вмещает в себя весь мир, и ты действительно можешь разгадать любую тайну, исполнить любое желание достичь любой цели. Но ты правильно заметил, такое состояние. Не длится долго. Сколько ты пребывал в нем? Две или три минуты, не больше, — честно ответил Уруксин. — И как ушло это состояние? Я так обрадовался своей догадке о значении сна, который приснился торговцу, что сам не заметил, как отвлекся. Радость — прекрасное чувство, — заметил Акад. Но очень часто она похищает нас у жизни. Мы все любим испытывать радость, ведь она так приятна сердцу. А человек стремится к приятности более чем к чему-либо другому. Ты был рад, рад слуга торговца, рад мастер Ашур. Но ты утратил сосредоточенность, а значит, снова стал распылять свое время. Однако не стоит печалиться. Твой сегодняшний день отмечен великим накоплением. Ты приобрел две минуты подлинной жизни и отложил их в свои хранилища. Как это понять, у наставник? Я говорил тебе, что время подобно богатству. Богатство можно приобретать, хранить и приумножать. И время можно приумножать и накапливать подлинное время своей жизни, когда ты всем своим существом участвуешь в том, что делаешь. Сегодня ты накопил 2 минуты. Продолжай эту практику, и через неделю они превратятся в 5 Через месяц у тебя будет целых 10 минут в день единства со всем миром, соприкосновения с жизнью. И если ты будешь старателен, то однажды все твое время будет принадлежать тебе и все возможности этого мира. Ты перестанешь думать о том, как бы достичь цели или накопить богатство. Все цели будут сбываться сами собой, а богатство будет лежать прямо на дороге, тебе останется только нагнуться и поднять его. Таков мой первый секрет. Секрет самого богатого человека в Вавилоне. Время — это богатство. Будь сосредоточен на том, что ты делаешь сейчас, в том месте, где ты находишься. И ты увидишь, как исполнить свою мечту. «Благодарю тебя, премудрый Акад, с горячностью сказал Уруксин. «Кажется, теперь я понял смысл». Еще мой дед, известный звездочёт славного ура, любил повторять, «Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях». В детстве я много раз слышал от него эту присказку, но, конечно, не мог оценить всей ее глубины. «Твой дед тоже знал этот секрет», — кивнул Акад. Думаю, он прожил долгую жизнь, и каждая его минута была наполнена счастьем. Но тайна времени — великая тайна. Ее нельзя понять умом. То, что воспринимает только ум, очень быстро стирается из памяти. Чтобы тайна вошла в твое существо и стала частью жизни, надо приготовить ей место в сердце. «Что ты имеешь в виду, учитель?» — удивился Уруксин. «Ровно то, что я сказал», — ответил старец. «Первый секрет богатства, секрет времени жизни нужно принять сердцем». «Но как это сделать?» «Есть разные пути. Кто-то обдумывает тайну со всех сторон, ложится с ней спать и с ней уже встает утром, не выпускает ее из своего ума ни на секунду. В конце концов, из поверхностного ума эта тайна проникает в глубины и там достигает сердцевины души. Но этот путь тебе не подходит. Почему, наставник? Потому что это путь отшельника, того, кто может позволить себе уединиться в пустыне, отказаться от земных благ и общения с людьми а ты собрался жениться. Но если есть разные пути, значит, путь обдумывания тайны не единственный. Воистину так, — произнес Акад. Есть путь молитвы. На каждую тайну есть своя молитва, и, произнося ее со смирением, ты открываешь сердце, впускаешь в него тайну. «Боюсь, я не слишком набожен», — расстроился Уруксин. «Мы почитаем богов, как и все, и приносим положенные жертвы, но я всегда делал это скорее потому, что так заведено». Речь не о молитве богам и не о жертвах. Молитва — это слова, обращенные к невидимому. Время тоже невидимо, но время... «Живая сущность, и ты можешь обратиться к нему с молитвой. Вот какую заповедь я даю тебе на ближайшую луну. Встав утром, обращайся ко времени с молитвой». «Но я не знаю, какими словами молиться времени», — растерянно сказал Уруксин. «Я дам тебе табличку с молитвой». Ее сложили в древние времена первые люди, которые поселились в Дворечи. А кто им передал ее, мне неведомо. Возможно, само время научило их этим словам. Эта молитва поможет тебе оставаться сосредоточенным на времени своей жизни. Молитва времени. О, время! Невидимый дух, великая сила, мощная река, которая несет жизнь человеческую, подобно щепке, подобно муравью, чей муравейник был снесен водами разлива. Ты занимаешь нашу жизнь, но ты не всегда наполнена ею. Ведь мы не живем в тебе, а тратим тебя безрассудно». Ты уходишь незаметно, как вода по каплю уходит из прохудившегося сосуда. Человек думает, что кувшин полон, но когда настигает жажда, человек видит, что воды осталась на донышке. Блажен тот, кто не упустит ни капли времени, то использует живительную воду времени во благо, то польет этой водой ростки своих стремлений. Они прорастут и взойдут, и расцветут, и принесут плод. О, время! Дай мне силы стать таким счастливцем. Дай мне нести Тебя, как драгоценную влагу, предназначенную для полива плодородной почвы. Дай мне мудрость управлять Тобой разумно, благословляя каждую минуту, проведенную на этой земле. Время! Только ты можешь даровать мне внутренний покой, научиться ценить каждое мгновение и делать правильный выбор. Ибо когда я живу вне времени, я выбираю пустое. Я отвлекаюсь на удовольствие или дрязги. Я веду бесконечные разговоры в своем уме с людьми, которых люблю или ненавижу. Но плохи они или хороши — Если они отвлекают меня от времени, они воруют его, воруют мою жизнь. О, время! Помоги мне быть с тобой и быть в тебе, и отдавать тебя другим людям лишь тогда, когда они стоят предо мной, и мы заняты общим делом. Помоги мне мудро распоряжаться твоими дарами, минутами, часами, днями и годами. Даруй мне силы и терпение, чтобы не тратить эти дары попусту, а использовать с радостью и благим намерением. Наполни мое сердце благодарностью за каждое мгновение, за возможность дышать, есть, ходить, молиться, работать и любить. Пусть мои дела находятся в тебе, пусть не будет ни секунды отвлечения. О, время! Будь в моей жизни, и пусть моя жизнь будет в тебе.